Девочка, как тебя зовут? Меня зовут Маша, я андеграунд ебашу Меня от Гаша мажет, я у Майка в кашу Пригласи меня в кино, а то сорву тебе башню Я же рифмую лучше, чем Машар. Я не из тех МС, кто думает о стиле Не прыгаю по сцене, как обезьяны Из Бразилии, невыразителен Не читая про житуху, выхожу на сцену с пивом Поправленный плюхой, облюху Получал от бати в детстве, зимой предпочитаю В падике темном согреться Ты был в Греции, молодец, я поздравляю Я уже которое лето на лавочке бухаю Часто играю, азарт, дело принципа Главная цель в жизни, с блевотой серой не слиться Подсуетиться, чтобы дым стебился. В старой шестерке мафан кассет и уж давно накрылся, когда брился, поцарапал кожу. И это единственная проблема, которая меня сегодня тревожит. Я вырос там, Где ночью не ходят, где стоит кусок того, чего он стоит, Израиль в теме. Пес резиновый у майка легалим, тру. Они дравим ебаные байки. Пора признаться, вы слабынный передок. Эй, мамочки на МС. Подставляй зад Помой твои кроссовки, подсыпь ложь. В коробку, пока не на грани раскола, рифмы связывая, яблоко. Из обломков прожитого подшиваю полотна Я заполненный, плотно говнистым искомым Тебе знакомым, давай поспорим, что Таня Таро Не надо спору полюбок всякой копыли в этом Вавилоне. Володя Масон бездомный, бродит среди тел убитых в сопли. Козы плетут косы в разных позах, оголяя соплы. Шесть парца про мата, катала завтра, матан. в ебу, по всем данным, с парнями на шашлыках. Надо б на водку лакать, из пластика, в стаканах, в парках. Горали, кропали легалки в котлах. Я не из тех бригад, что кричат дик не втухая перед монитором. на хинтей, заплаты на кедах, зарплаты нету, яга, это хуйня. Я не изнана, жопа прыща, пока... Слышь, мразь, я не из этих. Кто давится куплетом, катая рвотний стих. Мой бзик, я бзик, травяну крик. Наливай в стакан водки, а доставай бульберг. Закидывай в суполек, по сути вата. Мы хули на танках, давим хрена в трактор. Ставим протекторы бутсов на ёбла. Чёрным под давим стадо и годлы. Чё у нас модно? Тепе не дано, бля. Голову соплять, для разума, конопля, весовое зелье, для мозга коктейль. Наебашу в голову тупую рэпость зелень. ЭМС, не тупи, не коси, у отсюси, пусть я на херму пососи. Е, это Израиль Джинас. Эфси Прус, Е.